Глава 53. Да и хрен с ним. Маленькая, но важная фраза, дававшая по разрешению делать то, чего ему делать не следовало. В данном случае ему было категорически запрещено покидать ферму Хьюмов, и хотя он чрезвычайно уважал Ван Зила и Флин, с их стороны нелепо было полагать, что он собирается выполнять все их требования. Да, он вряд ли мог помочь Флин разобраться с Хлоей Блоксвич, но теперь у него появилась своя веревочка, за которую можно было потянуть. Он сказал Виктории, что планирует пройтись по местным ресторанам и выяснить, соответствует ли ее теория действительности. Она настояла, чтобы он взял старый ленд ее отца. Тот стоял в сарае, но был вполне исправен. «Вряд ли тот, кто вас ищет...» «Посчитает его подозрительным. Он уже плесенью покрылся», — улыбнулась Виктория. «Да и в любом случае, если погода станет хуже, эту дурацкую машину просто смоет наводнением. Уж лучше вы ее забирайте». По не стал спорить. Небо стало цвета вчерашнего синяка, ветер усилился. Воздух больше не ощущался, как нечто липкое. Ураган Венди собирался обрушиться на западное побережье, А вслед за ним неминуемо начинался сезон дождей. Ну и хорошо, подумал По. Если метеорологическое бюро не ошиблось, то простой и крепкий лендровер как раз то, что ему нужно. Ему бы, конечно, очень помогла Брэдшоу. Она бы сопоставила некоторые данные и составила бы список приоритетов. Но он не мог посвящать ее в это дело. Она бы так забеспокоилась, узнав, что он не собирается следовать правилам, что непременно втянуло бы Флин. Он нарисовал на карте круг возле слива и терна. Примерно такие круги рисовала Брэдшоу, подсчитывая, как далеко могла бы пройти Элизабет Киттон, она же Хлоя Блоксвич, сбежав из своего так называемого плена. У Тилли был компьютер, сложные формулы и незаурядный интеллект, а у По только красный фломастер. Он решил начать с ближайших к сливе и терну ресторанов, и, если это не сработает, увеличить радиус поиска. В первую подборку попали три ресторана и шесть пабов. Он боялся, что все шесть окажутся гастропабами, теми безликими гибридами пабов и ресторанов, что восстали из пепла обреченных деревенских кабаков. К сожалению, они все считали, что именно у них лучшие блюда, так что посетить нужно было все. Купив на заправочной станции новые очки для чтения, Он отправился в первый в списке паб, где его ожидал провал. Мы продаем только жареное, приятель, сказал ему тип за стойкой, сам какой-то сальный. А трюфелей у вас нет? Это еще что? По объяснил, и сальный тип сунул ему меню. Самым здоровым блюдом здесь было яйцо по шотландски, настоящее достижение для заведения, которое специализировалось на жареной во фритюре колбасе. В следующих двух пабах еда была поприличнее, но тоже простая. Гамбургеры, рыба с жареным картофелем, лазанья, стейк, пироги с элем. Неплохо, но до уровня трюфелей не дотягивало. Первый ресторан, который посетил По, оказался более многообещающим. В их меню трюфели были, и ресторан относил себя к высокой кухне, но, увы, тоже не подходил. Когда Китон нашел свой трюфельный лес – Соленой свиньи еще не существовало. Шеф-повар спросил, По знает ли он, где можно раздобыть злополучные грибы, и если знает, пусть поделится. Когда По вышел на улицу, разразился ливень. Стоя под навесом соленой свиньи, По восхищался свирепостью дождя, барабанившего потуго натянутому брезенту, и с наслаждением вдыхал чистый воздух и запах мокрой земли. Как только стихло, он рванул к Лэндроверу. Наверное, стоило вернуться к Виктории. В такую погоду выходить из дома было безрассудно. Но он проверил лишь половину списка, прочность машины обнадеживала. А вода пока еще не вышла из берегов и не хлынула на дороги. Так что он продолжал поиски. Следующие два паба тоже ничего нового не дали. В одном вообще не подавали еду, в другом были только недорогие закуски. О трюфелях никто не слышал, ни владельцы, ни повара. Не порадовали и рестораны. Один был итальянским, другой обслуживал лишь близлежащий кемпинг, а туристам после долгого дня среди холмов хотелось сытных, а не изысканных блюд. Последний пап находился недалеко от деревни Уэзерал, в паре миль от сливы и терна. По решил, что выпьет там, прежде чем двинуться дальше». Пап назывался «Кухней егеря» и претендовал на звание «Закусочный», где подают по большей части дичь. Автостоянка находилась позади него, и пока побрел к главному входу, он промок насквозь. Людей не было. Он сел за стойку и заказал полпинты «Спанголд». Барменша, казалось, обрадовалась, что у нее появилось занятие. В ожидании выпивки по вытер волосы барным полотенцем. Он не был голоден, но все равно решил что-нибудь съесть. Он не знал, когда вернется, и ему не хотелось лишний раз объедать Викторию. Он попросил меню. Это оказалось не так-то просто. Барменша объяснила, что некоторое время спустя подойдет человек и примет у него заказ. Через несколько секунд появился мужчина с прекрасными усами и спросил, чего желает По. Он заказал кроличий пирог с пюре из пастернака. Показал мужчине удостоверение личности и спросил, может ли он поговорить с шеф-поваром. Его проводили на кухню. Оборудование здесь оказалось таким же, как в сливе и терне, разве что поменьше размером. Его представили шеф-повару женщине лет сорока по имени Гейл Кидмистер. Здесь она работала больше десяти лет. По задал ей тот же вопрос, который задавал весь день – и был удивлен, когда она ответила не так, как остальные. «Вам предлагали купить трюфели?» Гейл кивнула. «Много лет назад, по меньшей мере восемь. Странный тип. Я бы подумала, что его больше интересуют поезда, чем грибы. Но трюфели были только что из земли, судя по количеству грязи под его ногтями. Вы не стали их покупать?» «Нет», — она покачала головой. «Нам они тогда были не нужны». У нас была коптильня в американском стиле, барбекю, фирменные гамбургеры и тому подобное. Я подумала, может, стоит добавить трюфели в домашний бургер, но это повысило бы его цену на 70%. Тогда я посоветовала пареньку обратиться в сливу и терн. Знаете такой ресторан? Слышал о нем. У них складывалась приличная репутация, и я знала, что трюфели они используют. Парнишка меня поблагодарил, и мы больше не виделись. «Кроличий пирог!» Крикнул сзади другой повар. «Это мой!» — отозвался По. «Я пойду съем его. Если возникнут еще вопросы, можно будет к вам зайти?» «Конечно!» По не был большим поклонником крольчатины. Она казалась ему слишком постной. Но этот пирог был восхитителен. Нежное мясо превосходно сочеталось с беконом, луком пареем и яичным заварным кремом. Щедро политое маслом пюре из пастернака насыщало и согревало. По иронии судьбы, единственное, что могло бы сделать это блюдо еще лучше – тертый трюфель. За едой поразмышлял размышлял о том, что ему сказала Гейл Кедмистер. Восемь лет назад к ней обратился мужчина. Он предложил купить у него трюфели, и она направила его в сливу и терн. Еще она сказала, что он не был похож на грибника. Может быть и так. Может быть, он случайно наткнулся на трюфели, но ему хватило ума понять, что это и сколько стоит. По вернулся в настоящее. Гейл в белом поварском халате села на табуретку рядом с ним. Барменша налила ей лимонада. «Одна из поварих услышала наш разговор», — объяснила она. «Говорит, что этот тип у нас обедал. Она это точно запомнила, потому что он явился ни свет, ни заря». И поскольку официантов еще не было, ей пришлось обслуживать его самой. Значит, он пытался продать вам трюфели, а потом обошел ресторан, взял себе чизбургер и пинту пива. Кажется так. И это еще не все. Когда она принесла ему еду, то увидела, что он сидит за столиком с одним из наших постоянных клиентов, почтальоном по имени Брайан Реттон. Похоже, они неплохо зацепились языками». «А этот Брайан Реттон по-прежнему к вам ходит?» «Если подождете полчаса, он явится». Пов взглянул в окно. Дождь хлестал так сильно, что казалось, кто-то поливает окна из шланга. «В такую погоду!» Гейл фыркнула. «Когда нас затопило, он сидел тут в болотных сапогах и непромокаемой шляпе. Если он жив, он придет. Тогда я подожду». К тому времени, как он закончил есть, Брайан Реттон действительно прибыл. По сразу понял, что это он. В пабы ходят местные жители, а мужчина, который пришел, точно был местным. Едва он вошел, бармен налила ему пинту, и не успел он повесить куртку, как та уже стояла на подставке перед табуреткой в самом конце стойки. Дождавшись, пока он сделает первый глоток, По приблизился. «Брайан Реттон! Он самый!» Мужчина протянул ему мясистую волосатую руку. Пожав ее, попродемонстрировал удостоверение личности. «Давайте-ка я угощу вас пивом». «Вот как!» «А вы расскажете мне о человеке, с которым разговаривали несколько лет назад. О том, кто хотел продать трюфели». Воспоминания Брайана Реттона были надежны как картотека. Нередко среди почтовых работников, особенно в Камбрии, где систему нумерации домов можно мягко охарактеризовать как неформальную. Реттон отлично помнил тот день и этого человека. По спросил его, о чем они говорили. «О трюфелях», — ответил тот. «Мужик показал мне один, предлагал попробовать, но я отказался. Очень уж похоже на сухое собачье дерьмо. Может, это оно и было, мне откуда знать». По улыбнулся. Он понимал, что имел в виду Реттон. На фотографиях, которые прислала Брэдшоу, трюфели и впрямь выглядели дерьмово. Тот, кто решился первым их попробовать, несомненно, был смелым человеком. Он не сказал вам, как трюфели к нему попали. Реттон покачал головой. «Нет, да и вообще, я говорил, уклончиво». По новостри уши. Такие слова всегда хорошо действовали на полицейских. «Это как?» Ну, мы болтали о трюфелях, что они такое, где растут, как живут, всякое прочее. Ну, и, конечно, я спросил для развлечения, он их собирает или на жизнь себе так зарабатывает. И он ответил... Ничего он не ответил, мистер По. Нормальный же вопрос-то. Я вот иногда, когда гуляю с собакой, могу сорвать парочку грибов или там дикого чесноку, но грибником себя называть не стал бы. И он не стал отвечать на вопрос, как на них набрел. не -а. Может, он тоже гулял с собакой? Я его спросил, но он сказал, что нет и не сказал, чем по жизни занимается. Не. -а. Это было любопытно. Если парень что-то не договаривал, то возможно, что-то скрывал. Это не обязательно указывало на нечто подозрительное, но могло быть и такое. Имя он вам, я так полагаю, тоже не назвал. Лэс Моррис. Неплохой парень в целом. Купил мне выпить, проболтали мы с ним добрых минут сорок. Так-то очень болтливый тип, только вот где трюфели нашел, не сказал». «Он местный?» «Ага. Ну что ж». По решил, что попросит Брэдшоу составить ему список всех Лесов, Лесси и Лесли Морисов, живущих в этом районе. И задумался было, как убедить ее в том, что по-прежнему серьезно относятся к правилам. Но Реттон развеял все его мысли. «Может, вам адрес его нужен?» «А он у вас есть?» «Он забыл тут свой шарф, а я почтальон. Я весь отдел замучил вопросами, пока коллега не выяснила, какой Лэс Морис мне нужен, и не вернула ему шарф». «В ваших больших городах такой услуги нету, мистер По. Я из Шапа». Реттон улыбнулся, извинился и дал По адрес». Это было в пяти милях от того места, где он сейчас находился. Он поблагодарил Рэдтона, купил ему пиво и собирался вновь выйти под дождь, когда зазвонил одноразовый мобильник. «Вот блин!» Брэдшу уже сказала, что связываться они будут только в случае крайней необходимости. Ничего хорошего это не предвещало. Так и вышло. «По, у нас проблема», сказала Флинн, едва он ответил на звонок.